Глава девятая. «Да он не придёт», — в который раз заявил Вентис, нервно расхаживая по комнате. «Придёт, никуда не денется», — заверил его я. «А если придёт, то зачем он нам нужен? Ты же вчера сам сказал, что он нам не подходит». «Когда?» — искренне изумился я. «Когда ты осмотрел его дом, то сказал, что...» «Вентис», — угрожающе ровным тоном произнёс я. «Целый день я вчера бегал по городу и общался с не слишком приятными людьми, в то время как ты спокойно прохлаждался в этом храме трезвости. И не говори мне теперь, что тебе лень разик задействовать свое чутье. Это ты заставил меня здесь сидеть, а сам весь день потратил на одного единственного мага. Я, конечно, его проверю, но если он не подойдет, получается, мы потратили день впустую. Думаешь, от магов, целителей и прочей местной шушеры будет больше толка?» «Этот парень — настоящая находка. Он маг-авантюрист. Помнишь, что в его объяве было написано? Любые услуги магического характера. А если он подойдёт, ну, откажется, когда узнает, что именно от него требуется?» — спросил Вентис. «Сейчас главное узнать, что он собой представляет, как одарённый. Насчёт остального не переживай, это уж моя забота. Думаешь, сумеешь уговорить его рискнуть жизнью ради незнакомого племени?» «Я несколько иначе расставляю приоритеты, и уговорить его не составит труда», — усмехнулся я. «Иначе это как?» «Просто иначе», — пожал плечами я и мельком выглянул в окно. Уже начинало смеркаться. «Короче, сам увидишь». В дверь постучали. «Войдите», — крикнул я. «К вам там гость. Прикажете проводить?» — приоткрыв дверь, спросила хозяйская дочка. «Да, запускай». Я попытался устроиться на табурете как можно величественней, но отсутствие спинки и подлокотников свело на нет все мои усилия, поэтому я просто выпрямил спину, положил руки на колени и немигающим взором уставился на дверь. Вентис беззаботно разлёгся на кровати и прикинулся бревном, как мы с ним и условились. Мой гость явно не торопился. Шаги я услышал только через пару минут. Перед самой дверью послышался приглушённый хлопок, А сразу за ним резкий звонки звонкий шлепок. Волдемар вошел, держась рукой за левую щеку. У девки неплохой удар справа, пояснил он. А у тебя не в меру распущенные руки, склонив голову, заметил я. Этот недостаток вкупе с распущенным языком и способностью пускать деньги на ветер обычно дополняет существование подобных тебе субъектов множеством фатальных нюансов. То, что ты до сих пор жив, свидетельствует либо о твоем невероятном везении, либо о наличии неведомых мне сторон, твоей личности. Э, что ты пытаешься сказать?» — озадаченно нахмурился Валдемар. «Ничего конкретного. Просто хочу побольше узнать о человеке, с которым, возможно, предстоит работать. Считай это обыкновенным собеседованием. Начнём?» Валдемар неуверенно кивнул. «Тогда первый вопрос. Я вынул из кармана синий листочек и аккуратно его развернул. «Здесь говорится, что ты оказываешь любые услуги магического характера, и это так?» «В общем-то, да. Но если ты предложишь мне с помощью колдовства совершить убийство человека, я сразу откажусь», — предупредил он. «У моей магии несколько иное предназначение. К тому же мне не нужны проблемы еще и со стражей. Насколько ты искусен в обращении со своим даром?» «Чего?» — переспросил Валдемар. Насколько ты хорош магии, великий кудесник! Перефразировал я, стараясь вложить в этот вопрос как можно больше иронии. Я владею копьем света, целительной магией второй ступени, управлением воздушных потоков и многим другим по мелочи, гордо выпалил он. Да уж, не знаю, что там за копье света, но все остальное на Срединном континенте соответствовало умениям обычного белого послушника. Это впечатляет. Произнес я, стараясь, чтобы мои слова звучали не слишком уныло. «Ты не выглядишь таким уж впечатлённым», — сразу же заметил маг. «Слушай, я не понимаю, к чему такие сложности? Если надо уладить какие-то проблемы с помощью магии, лучшей кандидатуры тебе всё равно не найти. Хотя не понимаю, какие у тебя могут быть проблемы, на которые ты собираешься потратить такую кучу меков. Чего же тут непонятного?» «У людей иногда случаются очень серьёзные проблемы, для решения которых им требуется помощь квалифицированного мага». усмехнулся Вальдемар. «Да просто ты выглядишь каким-то беззаботным, словно никаких проблем нет вовсе». «Ты первый заговорил о проблемах», — пожал плечами я. «А я просто уполномочен найти мага для работы, с которой может справиться только маг». «Не меличи пухи. Работа за такие деньжища определённо означает немалые проблемы». И если не для тебя, то для меня уж точно. Но ты не можешь этого знать наверняка, пока я не объясню тебе, в чём же она заключается. Я торжествующе поднял палец. А я не объясню, пока не узнаю ещё кое-что. Вентис! Эльф нехотя сел на кровати, а великий кудесник вздрогнул и во все глаза уставился на него. Полагаю, он только сейчас его заметил. Ибо, как заверил меня накануне, сам же Вентис... Эльфы обладают поразительной способностью сливаться с окружающей средой. У них нет свойств хамелеона, и они не умеют становиться невидимыми. Они просто могут быть очень незаметными. Увлечённый беседой со мной, Волдемар просто не обратил на Вентиса внимания. По словам эльфа, такие способности очень полезны на охоте. «А этот откуда взялся?» — хлопая глазами, спросил маг. «Ниоткуда я не взялся», — проворчал Вентис. «Я тут с самого начала был». «Отчего же я тебя сразу не увидел?» «Не увидел и не обратил внимания. Разные вещи», — охотно объяснил эльф. «В то время как...» «Извини, но нам надо посоветоваться наедине», — сказал я, перебив Вентиса, готового болтать чуть ли не до бесконечности, демонстрируя широту своих познаний. К несчастью, эта самая широта распространялась лишь на весьма ограниченный выбор тем. «За мной!» — скомандовал я эльфу и мы перешли в соседнюю комнату, оставив озадаченного мага в одиночестве. «Ну что?» — коротко спросил я. «У него вполне приличный дар», — просто ответил Вентис. «И?» «Что «и»? У него подходящий нам дар, который он практически не развивает». «Да уж это я сам заметил. Ему бы подучиться, вполне смог бы толпы зомби по кладбищам гонять, да прочую нечисть изводить. К счастью, от него это и не требуется». «Главное, чтобы у нас с ним резонанс пошёл». «А он сумеет по-нужному срезонировать?» — озабоченно спросил Вентис. «Не сумеет, научим. У нас, хвала предкам, тренировочный материал имеется». «Значит, ты полностью уверен, что он подойдёт?» — уточнил эльф. «Я полностью уверен, что никого лучше этого тут и вправду нет», — мрачно отозвался я. «Хорошо», — согласился Вентис. «Но если он облажается, я не при делах». «Само собой, какие разговоры». Вся ответственность на мне, как на главном. А теперь пойдём, обрадуем нашего кудесника. Когда мы вернулись, Валдемар сидел на моём табурете, положив ногу на ногу и подпирая кулаком подбородок. И взгляд такой задумчивый, прям великий мыслитель. «Ну, мы тут посовещались и решили, что ты нам подходишь», — объявил я. «Подхожу для чего?» — тут же отозвался он. «Объясни, наконец, что вам от меня нужно?» «Объясню. Разумеется, объясню», — пообещал я. «Завтра утром и объясню. А что не сейчас?» — требовательно поинтересовался он. «Сейчас уже поздно», — развёл руками я. «Сегодня был длинный день, мы все устали. Не знаю, как ты, но я нуждаюсь в отдыхе. Так что давай-ка отложим все разговоры до завтра и просто поспим. И где мне спать? В соседней подворотне? Я все деньги потратил на приличные шмотки. Я бы мог сказать, что это меня не касается». Но, как заботливый работодатель, я снял для тебя соседнюю комнату, ту, что справа. А теперь постарайся на время забыть оставшиеся, несомненно, тупые вопросы и вали в свои новые апартаменты». Утро выдалось хлопотным. Проснувшись, как только рассвело, я наскоро позавтракал и убежал улаживать последние дела. Вентис остался оберегать сон нашего нового друга. Я не стал накладывать на кудесника слишком сильные сонные чары, и он должен был бы проснуться примерно к обеду. Если я к этому времени не вернусь, эльфу было поручено заговаривать ему зубы до моего появления. Благо это он умеет. Когда я вошёл в общий зал постоялого двора, не было ещё и полудня, но Валдемар уже бодрствовал и сидел за одним из столиков с мрачным видом, жуя какие-то лепёшки. Рядом расположился Вентис и что-то ему увлечённо рассказывал, не обращая внимания на то, что собеседник его демонстративно игнорирует. Хлопнувшись за моей спиной дверь, привлекла внимание мага, и он злобно уставился в мою сторону. «Ты где это был?» — подозрительно осведомился он. «О, привет, Эзи!» — весело поздоровался Вентис. «Ты купил всё, что хотел?» «Да», — отозвался я. Снял сумку, повесил её на спинку свободного стула и плюхнулся на этот самый стул. «Как видишь, я ходил за покупками. А что, что-то не так?» «Все не так», — Валдемар стукнул по столешнице кулаком, отчего его тарелка подпрыгнула. «Я хочу наконец узнать, что от меня нужно тебе и этой ушастой балаболке». «Почему сразу ушастой?» — возмутился Вентис, не обратив внимания на балаболку. «У тебя расовые предрассудки против моего вида, человек?» «Если тебе нужна грёбаная политкорректность», «Езжай за ней в Сорей, там треть населения сплошные, видовые меньшинства. А здесь, в своём родном Урлихте, я вправе называть тебя хоть ушастым, хоть остроухим мелким заср...» Договорить Вальдемару помешал опустошённый стакан Вентиса, метко пущенный им прям магу в лоб. Тот ловко перехватил стакан на подлёте и собрался был отправить его обратно, но тут уже я стукнул по столешнице и рявкнул. «Прекратить!» За столом воцарилась тишина. Кудесник осторожно поставил стакан. «Мы немного отвлеклись от темы, как ни в чём не бывало», — продолжил я. «Хочешь знать, что нам от тебя нужно? Пожалуйста. Мы хотим, чтобы ты отправился вместе с нами в селение эльфов и помог уничтожить жертвенный алтарь племени Ватари». «Я кое-что слышал о Ватари», — нервно улыбнувшись, пробормотал Вальдемар. «Это, наверное, очень опасно». «Я бы сказал, что это смертельно опасно», — уточнил я. «И ты думаешь, что какая-то жалкая куча денег заставит меня брести вглубь великого леса и рисковать своей задницей, чтобы уничтожить алтарь, окружённый чокнутыми каннибалами? А как же твой долг? Тебе его за красивые глазки не спишут, и господин Бовнер на тебя рано или поздно выйдет». «По сравнению с Ватари, Бовнер — просто мелкий пакостник». «То есть ты отказываешься?» «Да, с тебя раздери, я отказываюсь». Кудесник резко встал из-за стола. «Тогда, Бовнар, выйдет на тебя очень рано», — бросил я ему вслед, когда он был на полпути к выходу. «И когда это случится, я попрошу его забыть о деликатности». На негнущихся ногах Валдемар вновь приблизился к нам. «И из чего он тебя слушать станет?» — скрипя зубами от еле сдерживаемой ярости спросил он. Я лучезарно улыбнулся и принял срыться в своей сумке. «Вот!» Я вытащил свиток, аккуратно его развернул и продемонстрировал магу. «Самая удачная сегодняшняя покупка!» «Что это?» — не веря своим глазам, спросил Вальдемар. «Совершенно обычное и ничем не примечательное свидетельство о передаче долга, которым я вправе распоряжаться по своему усмотрению». «Ты перекупил мой долг у Шульмана?» «Именно. И если ты хочешь его полностью списать, придётся немного поработать». Ты. «Ты...» — лицо Вальдемара побагровело от ярости. Он схватил меня за грудки и поднял со стула. «Ты с самого начала этого добивался!» — прорычал он мне прямо в лицо. Я лишь ещё шире улыбнулся. «Ну, разумеется, твой отказ был вполне предсказуем, поэтому я решил подстраховаться. Теперь у тебя просто нет выбора». «Нет выбора», — говоришь. «А если я просто отберу у тебя это свидетельство и уничтожу? Об этом ты не подумал, сопляк?» «Ну, вообще-то...» — я нанёс магу короткий удар ладонью в грудь, отчего тот отлетел на пару метров и скорчился на полу. «Отобрать у меня что-либо — несколько непростая задача, даже для такого великого кудесника, как ты», — закончил я. Вальдемар сплюнул сгусток крови и с ужасом возрился на меня. «Да кто ты такой?» — восстановив дыхание, прохрипел он. «Я тот, кому ты теперь должен семь тысяч триста пятьдесят меков». И тот, на кого ты теперь работаешь. Поправив воротник рубашки, я вновь уселся. «У тебя ведь действительно нет выбора», — вздохнул я. «Мне нужны не деньги, а только твои услуги. Если тебя не пугает бригада Бовнера, я отнесу договор в магистрат. У господина Шульмана должно быть ангельское терпение, раз он до сих пор этого не сделал. Ты знаешь, как власти поступают со злостными должниками?» Валдемар наградил меня взглядом, полным презрения и обречённости. «Правильно. Людей, которые не в состоянии выплатить долг, отправляют отрабатывать его на соляные шахты». «А ты неплохо подготовился, даже законы наши изучил», на удивление ровным голосом сказал маг. «Только вот проблема, что шахта, что работа твоя. Путь-то один к смерти. Во втором варианте не факт. Смерть, только если очень не повезёт». «Да я даже не знаю, как эти алтари крушить». Безнадёжно взвыл кудесник. Зато я знаю, нам ведь вместе действовать придётся, так что я рискую не меньше тебя. Как это вместе? Мы оба будем колдовать над камнем, и я объясню, что надо делать. Так ты тоже маг? Колдун, — поправил я. Мне такое название всегда нравилось больше только потому, что говорить «белый колдун» неприятно. А слово «маг», наоборот, ассоциируется как раз с «белым». «А что, не похож?» «Впрочем, неважно. Если выживем, отдам свидетельство. Если нет, тебе уже всё равно будет». «Это точно. Точнее не скажешь». Валдемар поднялся с пола. «Конкретно ты меня прижал». «Так ты согласен? Учти, последний раз спрашиваю». «Да, блин, куда же я денусь?» «Значит, по рукам?» Я вытянул вперёд кулак. «По рукам». Тяжко вздохнув, согласился кудесник и стукнул своим кулаком по моему. Замечательно! Я позволил Волдемару собрать необходимые ему вещи, и в результате мы потеряли пару часов на Пальмовой аллее. Маг взял с собой огромный рюкзак, набитый различным тряпьем, и небольшую сумку с какими-то исписанными листами, амулетами и прочим колдовским скарбом, на поиски которого и ушла большая часть времени. На полпути к малым воротам К нашей компании неуверенно подошел один из банды беретов. Воспринимать этих парней как полноценных стражников я так и не научился. «Здравия желаю, милорд», — поздоровался он, отдавая честь. «Нижайше прошу простить, но я должен сопроводить вас к нашему капитану». «Неужели? А на каких основаниях?» «Не могу знать», — ответил стражник. «А если я откажусь, у меня, знаешь ли, нет времени на всяких там капитанов». — Тогда я вынужден буду отвезти вас туда с силой. Похоже, эти слова трудно удались а уж после моего красноречивого взгляда он окончательно сник. — А как ты себе это представляешь? — поинтересовался я. — Ну, сначала я вызову подкрепление, которое прячется вон за тем домом, потом мы всех вас свяжем и доставим в башню порядка. Мне, честно говоря, не хотелось обогреть камни мостовой кровью невинно убиенных стражников. Я вообще не сторонник насилия, когда без него вполне можно обойтись. К тому же, затея здесь заварушку моим спутникам тоже могло достаться, просто потому, что оказались слишком близко ко мне. Причём не от стражников, а от меня же, так как действие заклинаний против многочисленных противников не подразумевает наличие дружественных объектов в зоне поражения. Я миролюбиво улыбнулся. «Ладно, обойдёмся без подкрепления». «Можешь отвести меня к своему капитану, только сначала я переговорю с моими друзьями. Ты не против?» Стражник энергично закивал. «Конечно, конечно. Ждите меня у ворот, я надолго не задержусь», — сообщил я Вентису. «Мага же я для начала наградил хмурым взглядом. Попытаешься сбежать, найду и оторву бегалки», — пообещал я. «Ты и без них с заданием справишься». «А оселенок-то хватит», — огрызнулся в ответ Валдемар. «Если до сих пор сомневаешься, попытайся», — хищно улыбнулся я и обернулся к стражнику. «Давай, иди». Башня порядка находилась на центральной площади, прямо напротив магистрата, и я уже несколько раз проходил мимо неё, в том числе и сегодня утром. Это была действительно башня, только уж очень приземистая. Но всё же она являлась самым высоким сооружением в Урлихте. Окна бойницы, очерчивали шесть этажей. Кабинет капитана находился на втором этаже и представлял собой тёмное помещение с одним узким окошком, свет из которого падал прямо на широкий письменный стол и человека, сидящего за ним. Капитан имел цепкий взгляд, пышные усы, массивную челюсть с выпирающим подбородком и берет, украшенный тремя большими ярко-алыми перьями. "Подойди поближе", пробасил капитан. Я сделал несколько шагов и остановился, как только оказался в достаточно освещенном пространстве. Капитан подался вперед и принялся с любопытством меня разглядывать. Затем он то ли вздохнул, то ли рыкнул и выпрямился в своем кресле. «Я капитан стражи славного города Урлихта, Даниэл Перк», — представился он. «Мне хотелось бы узнать, что ты за фрукт». «Фрукт, господин капитан?» «Да, кто ты такой? Что собой представляешь? И кем, собственно, себя мнишь?» «Я странник Эзи. Я мню себя только тем, кем являюсь на самом деле». «Значит, ты дворянин?» «Нет. Может быть, ты любимый троюродный племянник одного из членов магистрата?» «Насколько мне известно, нет». «Тогда какого дьявола?» — капитан перешел на крик. «Ты за два дня запугал восьмерых моих сотрудников». «Запугал?» — удивился я. Но я и не думал никого запугивать. Я впервые в городе и пользовался консультациями ваших людей исключительно для ориентации на местности. Проще говоря, я лишь спрашивал у них дорогу. Дело не в том, что ты спрашивал, а в том, как ты это делал. Как умел, так и делал, пожал плечами я. Зачем же ты тогда оскорблял их честь мундира? Какого мундира? Искренне изумился я. А это тебе что, не мундир? Капитан сорвал с головы берет и яростно им потряс. Это только его часть, и я просто поражался отсутствию основного обмундирования. Ты хоть знаешь, что этими словами ты оскорбляешь не кого-нибудь, а капитана-стражи? Я горжусь, что ношу этот берет. Гордитесь на здоровье? я тут при чем? А при том, что, согласно обычаю, нарушители вроде тебя должны подвергаться суровому наказанию. Согласно обычаю. Именно так он и сказал. Не закону, а обычаю. «И в чём тут суть обычая?» — поинтересовался я. «О, это просто. По обычаю тебе должны были бы набить морду, как только ты непочтительно отозвался о берете. Честно говоря, это верный способ ввязаться со стражником в драку. Вот мне и стало интересно, почему все семь рядовых и один капрал молча вынесли твои слова, а потом ещё и дорогу указали. И это при том, что ты не являешься кем-то особенным». Ну, насчёт моей особенности капитан, конечно, ошибался да и трудно его в этом винить. Но как ему объяснить, что я просто умею делать так, что люди меня слушаются? Особенно те, кто на своей заднице прочувствовал дисциплину. Стражники, солдаты, слуги и им подобные. Три сотни лет руководства над различными классами людей будто сплели у меня на голове, а вина — венок лидерства. Рассудив, что некоторые вещи лучше познавать на собственном опыте, я вздёрнул подбородок, приподнял бровь и холодным резким голосом произнес, «Капитан Перк, если вы пригласили меня только за тем, чтобы обвинить в несоблюдении ваших внутриорганизационных обычаев, то предлагаю вам либо предъявить мне обвинение на основании закона, либо прекратить утомлять меня вашей компанией и позволить вернуться к собственным делам». Некоторое время Перк с нескрываемым изумлением пялился на меня. Придя в себя, он оскаблился и напряженно сказал, — А замашки-то у тебя прям королевские. Теперь понятно, каким образом ты моих ребят так смутил. Между прочим, капрал Ноули после встречи с тобой впал в ступор. Так и простоял всю ночь, подпирая фонарь, пока утренний патруль не встретил. Говорит, я в ленту магистратского родственника отправил. Если узнают, точно вышибут. Мне до сих пор не ясна суть ваших претензий, не меняя тона, сказал я. — Да дело простое. Ты нас обидел, и это сошло тебе с рук. «Непорядок. Кстати, можешь говорить со мной по-простому. Меня этим не проймешь. «Как бы не так. Очень даже проймешь. Правда, не с такой степени, как низшие чины». Лишним доказательством было то, что капитан, наконец, начал подбираться к сути. «Вы хотите со мной поквитаться», — продолжил я в прежней манере. «Это будет не заключение и не насилие, потому как вы до сих пор не приказали своим людям на меня напасть». Берусь предположить, что единственный приемлемый для нас обоих вид наказания — это штраф. Я не ошибся? Людей, подобных Перку, я всегда старался отстранить от должности, где процветает взяточничество. Несколько висельников на пару десятилетий улучшали общую обстановку, но с приходом нового непуганного поколения процедуру приходилось повторять. Ты прав. Учитывая тяжесть нанесенных тобой оскорблений, я думаю, его сумма... «Будет выплачено магистрату по предъявлению счета, как и полагается по закону». Я не собирался давать ему возможности самому назвать сумму, ибо если ему доложили о моем визите к ростовщику Шульману, она могла оказаться неоправданно высокой. «Ты, вероятно, кое-чего не понимаешь», — начал капитан, грозно нахмурив брови и сжав кулаки. Мне показалось, что от негодований у него даже усы зашевелились. «С другой стороны», — невозмутимо перебил я, — «Дела в магистрате быстро не делаются, а мне бы не хотелось задерживаться в вашем городе. Мы могли бы ограничиться небольшой компенсацией за оскорбление, которое я чисто случайно, без какого-либо злого умысла, нанёс вам и вашим людям». «Вот», — я положил на стол капитана, один серебряник. «Этого должно вполне хватить. Мне сказали, что он равен трём сотням меков». «Ты думаешь, этого достаточно?» — с угрозой спросил капитан. «Вполне». А если я прикажу бросить тебя в камеру? На каком основании? Мы уже выяснили, что никаких законов я не нарушил». Неожиданно капитан улыбнулся, сгреб монету и заявил. «А ты, парень, не промах». Но, ну, знаешь, от парня не промах до скользкого типа всего один шаг. И это шаг через ворота моего города, если ты когда-нибудь надумаешь вернуться. Тогда я подгоню тебе обвинение, от которого ты одной жалкой монеткой не отделаешься». «Это звучит как вызов», — так же улыбнувшись, отметил я. «Считай, что это он и есть. А теперь убирайся отсюда и не сомневайся, что к твоему следующему визиту тебя будет ждать труп и десяток свидетелей, готовых поклясться чем угодно, что этот труп — твоего производства». «Слишком грубо», — отмахнулся я. «К тому же наказание за убийство не предусматривает штрафов. Будет похоже на обычный шантаж, который в случае раскрытия тоже карается весьма сурово». Сказав это, я отступил назад и не хуже любого вампира растворился в тени. Со стороны это выглядело очень эффектно, и я надеялся, что капитан прочувствовал, на кого нарвался. Я не знал, суждено ли мне еще раз посетить этот город, но с присущей мне дальновидностью как бы заложил таким образом фундамент.